Злобно прошипел Видар. Как ты сюда попал? Кари не обратил на него внимания. Повернувшись к людям, он сказал: Некоторые из вас знают меня. Те, кто служит Вулгору. А вот кое-кто еще, кого вы хорошо знаете. Джесса сбросила капюшон. Значит, я погибла, да, Видар? Тихо сказала она. Следующим моментом Джесса насладилась сполна. Неописуемое изумление Видара сказала ей все. Значит, вор обманул даже его. Все, кто был в зале, встали. Некоторые взялись за оружие. Джесса возвысила голос. «Слушайте меня, жители Ярлсхольда. На той охоте мы не поймали никакого зверя. Мы его даже не видели. Этот человек...»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 который сидит здесь, среди вас. Все посмотрели на вора. Джесса сразу заметила его. Он сидел возле очага, держа на коленях миску с супом. Теперь он, разинув рот, смотрел на Видара. Бросив на него взгляд полной ненависти, жрец повернулся к Джесси. Глядя на людей, он простер к ним руки. — Вы знаете, что я бы никогда не пошел против Волфгара. Даже если бы мечтал стать ярлом, — насмешливо сказал Брокл. «Люди — Люди! — крикнул он. — Ты, Морт Сигни, и ты, Гутлак, и вы, остальные. Вы знаете Джессу. Кому вы скорее поверите? Она видела, как в спину Вулфгора вошел нож. — Вас хотят заманить все эти колдовства! Видар пока не сдавался, Нож шрам на его щеке побагровел.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 Все смотрели куда-то мимо его плеча. Видар медленно повернул голову. Сзади на ступеньках лестницы стоял Вулгар. Ярл был смертельно бледен, темные волосы спутались. Возле него стоял Скапти, готовый подхватить его в любую минуту, но Вулгар стоял прямо, слушая, как в зале замирает эхо голосов. Джесса почувствовала, как ее захлестывает волна радости. Люди закричали, завопили, а Вулгар, не спуская глаз с видара, молча ждал, когда станет тихо. Потом, морщась от боли, сошел с лестницы и встал перед жрецом. На их лицах играли свет и тени от огня. — Кажется, я совершил ошибку, — спокойно сказал Ярл.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 — Придет день, и ты погубишь нас всех. Вот почему Гудрун оставила тебя здесь. Каря молчал. Джесса видела, как ему больно. Слова Видара повисли в воздухе, как холодная мгла. В зале воцарилась напряженная тишина. Внезапно Джесса заговорила. — Ты сделал это ради собственной выгоды, Видар. Только ради нее и больше ничего.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 К тому же у меня есть скапти, он и мертвого поднимет. Скальц скрестил на груди худые руки. Я тоже остаюсь. Если мне предстоит сложить песню об этой твари, мне нужно ее увидеть. Раньше ты что-то не стремился ее увидеть, — проворчал Брокл. Хакон смотрел, как из зала выходят последние люди. Сначала он хотел уйти вместе со всеми, но потом вспомнил, что теперь он свободный человек во всяком случае сейчас. Скули давно укатил домой, Хакон все решал сам. Хоть ему и страшно, он не уйдет. — Пусть Видар тоже остается, — сказал Вулфгар. — Надо же ему узнать, что такое настоящее колдовство. К тому времени зал был уже пуст и темен. — Если у меня ничего не получится, — сказал Карри, внезапно повернувшись к Вулфгару, — бегите отсюда,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 с легким шорохом опускаясь на землю.